Глава шестая. Пернатая актриса. Киарен. Земляне только начали делать первые шаги по освоению космоса. И вполне естественно, что о совершенных системах контроля над орбитальным пространством планеты пока и речи быть не могло. Я скорее по привычке, чем из опасений быть обнаруженным с земной поверхности активировал маскировочный режим корабля и включил антирадар на минимальную мощность ради экономии топлива. Определить местонахождение искомого живого объекта, было нетрудно. Поиск нужных сведений через подключение к хранилищам земной информации быстро выдал результат о том, что Зинаида Метелкина участвует в съемках фильма, который проходит в старинной графской усадьбе. Великолепно! Мне не пришлось скитаться по просторам её родной страны, чтобы выйти на след. Климат некоторых земных регионов отличается от нелианского наличием холодной зимы. Я привык жить в теплой среде обитания. Меня не порадовал мороз, на который пришлось выходить в легкой одежде, не имея в запасе скафандра или термокостюма. Несмотря на ледяной дискомфорт, я не торопился обзаводиться утепленной телогрейкой или тулупом из шкур местного скота, Украсть земную одежду значило приобрести вместе с ней стойкий, отвратительный запах человеческого пота, от которого меня бы стошнило на снег спустя несколько шагов через сугробы по колено. Корабль я оставил в режиме маскировки, слияния по цвету с окружающей средой и дополнительно забросал разлапистыми еловыми ветками. Несколько дней не отходил от него дальше локации, высветившейся в поле восприятия энергии живой добычи. Охотился и возвращался с запасом еды в комфортное тепло. Дорвавшись до нормальной пищи, я по крышку забил охлаждающее хранилище и сам объедался так, что с трудом двигался. Лежал в кресле пилота с откинутой назад спинкой, мелкими глотками отпивал теплую кровь из термоса и смотрел скучные земные новости о рекордах столиваров с доярками». Засыпал и просыпался под монотонный гундеж диктора или звенящие пиликанье концерта филармонии. А как же, спрашивается, месть, то зачем я сюда явился, преодолев миллионы световых лет за прыжок в гиперпространстве. С поставленной задачей все оказалось сложнее, чем я думал в полете. Наслаждаясь долгожданной свободой, независимостью и личным комфортом, Я не спешил всего этого снова лишиться, возможно, уже навсегда. Понимал, что трансляция убийства земной девушки не пройдет мимо внимания господина Стелса и будет означать нарушение нашего с ним договора. Реализация плана отомщения могла привести к прекращению моего существования во Вселенной, полному и окончательному» а я только что заново вдохнул пьянящий воздух свободы, почувствовал ее солоноватый привкус на языке и не был готов так быстро с ней расстаться. Пусть для Петра Воронцова жизнь этой девушки дороже горсти небесных алмазов, я не позволю ему снова разрушить мою жизнь, отнять то, что от нее пока осталось у меня в запасе. Один раз я более из любопытства, чем с реальным боевым настроем, пришел в деревню и видел обозначенную мишень, не показываясь ей на глаза. Поле восприятия оставалось неактивным, а потому я не мог воспользоваться способностью энергетического воздействия и проникнуть в ее сознание. Меньше надо было есть или не надо. Какая разница в мире, где для меня нет по-настоящему опасных врагов? Я все равно услышу и почую, если кто-то начнет подкрадываться со спины или притаиться в кустах. Зинаида выглядела более чем аппетитно. Нежный, мягкий жирок должен быть сочным, а молодое мясо, еще не успевшее затвердеть и окислиться от возраста, наверняка пришлось бы мне по вкусу. Но по необъяснимой причине. Наблюдая за ней со двора через плохо закрытые грязными шторками окно, я думал не о ее гастрономических качествах, оценивая никак намеченную жертву. И это все точно не отсытости. Прежде я не упускал возможности добыть еду и припрятать про запас, а тут на меня нашел необъяснимый ступор. Я стоял и смотрел, как она возится с приготовлением своей еды. Тихо ворчит на выскакивающие из кастрюли недоваренные зерна, а потом выходит на крыльцо, вынуждая меня отступить в непроглядную для человеческих глаз темень. Выплескивает из окрашенного в белый цвет металлического ковша грязную воду и ругается, глядя в пустое пространство перед собой. Замучил этот Петька. И чего он мне все лезет в голову, негодяй? Пора выкинуть гадкого пижон из головы растоптать его, как грязь у себя под ногами, и забыть навсегда, будь он там не ладен со своей королей. А вот это было интересно. Меня немало удивил тот факт, что Зинаида ненавидела Петра не меньше, чем я. Думала, она скучает по нему и страдает от разлуки, мечтает о его возвращении. Резкие слова и агрессивный вспышка эмоций – свидетельствовали об обратном. Боль ее затаенной обиды вылилась в мощную импульсную волну и достигла моего свернутого до минимума поля восприятия энергии. Яростно хлопнув деревянной хлипкой дверью, Зинаида скрылась в доме. «Я вернулся в лес, пришел на поляну, где посадил корабль. Надоело стоять на морозе». И тратить жизненную силу на поддержание максимально возможной температуры тела для собственного обогрева. О чем я думал по пути в теплое убежище? Обо всем сразу и в сущности ни о чем логично. Не понимал, как мне поступить дальше. Кому я должен мстить за свою разрушенную жизнь и что при этом делать, чтобы окончательно ее не потерять? «Не исчезнуть без следа, как сгоревший метеорит в плотных слоях земной атмосферы».